В комнату вошли три члена конгрегации. Двое из них были толстые и цветущие старики, а третий – молодой человек аскетической наружности. Они, видимо, охотно шли помогать доктору при опасной операции. «Почтенные отцы, я очень благодарен за желание мне помочь. Дело вам будет дано нетрудное». «С помощью Божией мы, быть может, спасем жизнь нашего дорогого отца Родена». Обладатели трех черных ряс набожно возвели очи к небу, а затем разом низко поклонились. Роден продолжал писать, нисколько не обращая внимания на обстановку вокруг. «Ну, преподобный отец, страшная минута наступила. мужайтесь. Надо снять шерстяной жилет и рубашку. Не беспокойтесь, нам нужны только ваша грудь, а также левый и правый бок. Роден в смущении и растерянности обнажил верхнюю часть своего торса, или, точнее сказать, грудную клетку скелета. Доктор Болинье готовил все, что нужно для операции. Каждому из четырех помощников он вручил по маленькому стальному таганчику, в центре которого был продернут фитиль из туго свернутой ваты. Его надо было держать в левой руке за деревянную ручку, а в правой каждый помощник держал жестяную трубку в 18 дюймов длины. На одном конце трубки был прикреплен мундштук для губ, а другой конец был изогнут и так расширен, что мог служить крышкой для таганчика. В этих приготовлениях лично я не вижу ничего страшного. Интересно, чем же так мучительна эта операция? Помощники встали по двум сторонам кровати, зажгли фитили и поставили таганчики на кожу его преподобия. Затем они должны были дуть в трубки, чтобы огонь разгорался.